Глава 12. Несмотря на то, что, спустив купон, Евгений Михайлович перестал думать о нем. Жена его, Мария Васильевна, не смогла простить ни себе, что поддалась обману, ни мужу за жестокие слова, которые он сказал ей, ни, главное, тем двум мальчишкам-негодяям, которые так ловко обманули ее. С того самого дня, как ее обманули, она приглядывалась ко всем гимназистам. Раз она встретила Махина — но не узнала его, потому что он, увидав ее, сделал такую рожу, которая совсем изменила его лицо. Но Митю Смаковникова, она, столкнувшись с ним нос с носом на тротуаре недели две после события, тотчас же узнала. Она дала ему пройти и, повернувшись, следом пошла за ним. Дойдя до его квартиры и узнав, чей он сын, она на другой день вышла в гимназию и в передней встретила законоучителя Михаила Введенского. Он спросил, что ей нужно. Она сказала, что желает видеть директора. «Директора нет, он нездоров. Может быть, я могу исполнить или передать ему?» Мария Васильевна решила все рассказать законоучителю. Законоучитель Введенский был вдовец, академик и человек очень самолюбивый. Еще в прошлом году он встретился в одном обществе с отцом Смаковникова и, столкнувшись с ним в разговоре о вере, в котором Смаковников разбил его по всем пунктам и поднял насмех, решил обратить особенное внимание на сына и, найдя в нем такое же равнодушие к закону Божьему, как и в неверующем отце, стал преследовать его и даже провалил его на экзамене. Узнав от Марии Васильевны про поступок молодого Смоковникова, Введенский не мог не почувствовать удовольствия, найдя в этом случае подтверждение своих предположений о безнравственности людей, лишенных руководства церкви, и решил воспользоваться этим случаем как он старался себя уверить, для показания той опасности, которая угрожает всем отступающим от церкви. В глубине же души для того, чтобы отомстить гордому и самоуверенному атеисту. «Да, очень грустно, очень грустно», — говорил отец Михаил Введенский, поглаживая рукой гладкие бока на креста. «Я очень рад, что вы передали дело мне. Я, как служитель церкви, Постараюсь не оставить молодого человека без наставлений, но и постараюсь как можно более смягчить назидание». «Да, я сделаю так, как подобает моему званию», — говорил себе отец Михаил, «думая, что он, совершенно забыв недоброжелательство к себе отца, имеет в виду только благо и спасение юноши». На следующий день на уроке «Закона Божия» Отец Михаил рассказал ученикам весь эпизод фальшивого купона и сказал, что это сделал гимназист. «Поступок дурной, постыдный», — сказал он, «но за пирательство еще хуже. Если чему я не верю, это сделал один из вас, то лучше ему покаяться, чем скрываться». Говоря это, отец Михаил пристально смотрел на Митю Смоковникова. Гимназисты, следя за его взглядом, тоже оглядывались на Смоковникова. Митя краснел, потел, наконец расплакался и выбежал из класса. Мать Мити, узнав про это, выпытала всю правду у сына и побежала в магазин фотографических принадлежностей. Она заплатила 12 рублей 50 копеек хозяйке и уговорила ее скрыть имя гимназиста. Сыну же велела все отрицать и ни в коем случае не признаваться отцу. И действительно, когда Федор Михайлович узнал о том, что было в гимназии, и призванный им сын отперся от всего, он поехал к директору и, рассказав все дело, сказал, что поступок законоучителя в высшей степени предосудительен, и он не оставит этого так. Директор пригласил священника, и между им и Федором Михайловичем произошло горячее объяснение. «Глупая женщина вклепалась в моего сына, потом сама отреклась от своего показания, а вы не нашли ничего лучшего, как оклеветать честного правдивого мальчика. Я не клеветал и не позволю вам говорить так со мной. Вы забываете мой сан. Наплевать мне на ваш сан. Ваши превратные понятия, дрожа подбородком, так что тряслась его редкая бородка, заговорил законоучитель, известны всему городу. Господа, батюшка, старался успокоить спорящих директор, но успокоить их нельзя было. Я по долгу своего сана должен заботиться о религиозно-нравственном воспитании. Полностью притворяться. «Разве я не знаю, что вы ни в чех, ни в смерть не верите?» «Я считаю недостойным себя говорить с таким господином, как вы», проговорил отец Михаил, оскорбленный последними словами Смаковникова, в особенности потому, что он знал, что они справедливы. Он прошел полный курс Духовной Академии и поэтому давно уже не верил в то, что исповедовал и проповедовал, а верил только в то, что все люди должны принуждать себя верить в то, во что он принуждал себя верить. Смоковников не столько был возмущен поступком закона учителя, сколько находил, что это хорошая иллюстрация того клерикального влияния, которое начинает появляться у нас, и всем рассказывал про этот случай. Отец же Веденский, видя проявление утвердившегося нигилизма и атеизма не только в молодом, но и старом поколении, все больше и больше убеждался в необходимости борьбы с ним. Чем больше он осуждал неверие Смаковникова и ему подобных, тем больше он убеждался в твердости и незыблемости своей веры, и тем меньше чувствовал потребности проверять ее или согласовывать ее со своей жизнью. Его вера, признаваемая всем окружающим его миром, была для него главным орудием борьбы против ее отрицателей. Эти мысли, вызванные в нем столкновением с Маковниковым, вместе с неприятностями по гимназии, произошедшими от этого столкновения, именно выговор-замечание, полученное от начальства, заставили его принять давно уже со смерти жены манившего его к себе решение, принять монашество и избрать ту самую карьеру, по которой пошли некоторые из его товарищей по академии, из которых один был уже архиереем, а другой архимандритом на вакансии епископа. К концу академического года Вегенский покинул гимназию, постригся в монахи под именем Месаила и очень скоро получил место ректора семинарии в Поволжском городе.